Глава пятая. и нитр рвались в бой и поэтому сильно расстроились, что им выпала сомнительная честь вдвоем скрутить одного страдающего отдышкой Минялу. Айса не смогла сдержать смешка, когда рассказывала своему сюзерену о реакции храбрых ленов на переданный ею приказ графа Игоря. они рассчитывали, что придется вступить в бой с пятеркой нанятых имперским ростовщиком бандитов. Какие их годы! пожал плечами попаданец, «успеют еще навоеваться». «Так, Айса, начинаем. Иди за нашим маленьким виконтом, делаем все, как обговаривали». Егоров понимал, что ему пора отвыкать от личного участия во всех заварушках подряд, он ведь теперь достаточно важная особа, а не рядовой боец. Однако нынешнее мероприятие по разрушению злонамеренных замыслов было слишком важным, пожалуй, не менее значимым, чем какой-нибудь военный поход. Все прошло как по маслу, что называется без сучка и задоринки. Лена Айса, не спеша, чтобы у подручных легата и бюстина оказалось достаточно времени запустить механизм подготовленного ими спектакля, направилась по коридору на выход из дворца. Мальчишка-раб, который должен изобразить принца, уже ожидал в комнатке – куда его привела сама дворцовая управляющая Эмиля. Остаться во дворце, незаметным для сановников и челяди, граф Приарский, помимо своих лилотаниных апартаментов, мог только в малом тронном зале, куда гвардейцы не пускали никого, кроме тех, кто имел разрешение на пользование имеющимся там порталом. Удачно, что окна этого зала выходили на заднюю территорию дворцового парка и имели достаточную ширину, чтобы попаданец легко мог протиснуться, а то, что придется прыгать со второго этажа, для бывшего спецназовца вообще проблемой не являлось. — Зуб, молодцы, хорошо спрятались, — похвалил Игорь Десятника, присоединившись к своим воинам, засевшим в засаде. — Не знал бы точно, что вы сидите в зарослях сирени, ни за что бы не заметил. Приготовьтесь. Повторю еще раз, пока все трое негодяев не перемахнут через ограду, не дергаться. Но потом действуем быстро. Злоумышленники планировали на короткое время разделиться. Двое из них останутся ждать снаружи, чтобы принять перекинутого через забор мальчика. Поэтому и Егоров разделил своих людей на две пятерки. Помимо бойцов, укрывшихся сейчас в густом кустарнике парка, другие... изображавшие приказчиков заняли место в проулке между двумя складами, через который похитители планировали убежать со своим трофеем. Маршала разрешимы сами. Нет зуб, я не просто с вами, а первым действую. Граф дружески хлопнул десятника по спине. Нам нужно опередить вон ту группу дворян. Он взглядом показал на компанию Бюстина, в которой кроме самого чинорского виконта Находились трое его дружков, приживался бутыльников, и двое неизвестных землянину пехотных офицеров, похоже, беранцев. Задача оказаться рядом с бандитами раньше, чем до них успеют добежать расположившиеся в беседке дворяне, была легкой. От кустов, где сейчас сидел Игорь со своими бойцами, до предполагаемого места проникновения похитителей насчитывалось меньше десятка шагов. Но врагов требовалось взять живыми и скрутить их раньше, чем подбежавшие люди Бюстина, получат повод пустить в ход свои мечи и убить будущих свидетелей, обличающих заговор. Лана Кавел, с переодетым в одежду принца-мальчиком, появилась на площадке минут через пять после того, как Егоров присоединился к своим бойцам. За и шли ее служанка и парень-раб, уже привыкший выполнять роль двигателя в примитивных аттракционах. Не успел псевдо-принц занять место на скамье карусели, как похитители сразу же приступили к делу и почти синхронно перемахнули через ограду. «Пошли», — скомандовал Игорь, — и первым рванулся к разбойникам. Те успели сделать только несколько шагов, как увидели буквально летевшую к ним опасность. причем летевшую в прямом смысле. Первого, явно главного из бандитов, Егоров вырубил, нанеся удар в голову с разбега в прыжке. Второго попаданец подсек ногой и уже падавшего нокаутировал, разбив нос кулаком. Третий, отбросивший в сторону меч и навострившийся сбежать, попал в руки зуба. Все произошло настолько быстро, что парень, вращавший карусель, только раскрыл рот, даже не прекратив свою работу. Заголосившая было служанка мгновенно замолчала, получив увечистую пощечину от айсы. А бюстинцы, товарищи, рванувшись из беседки, встали как вкопанные, не успев сделать и десятка шагов, и стояли дураки дураками в полной растерянности. Графа Приарского непонятно для них, откуда здесь взявшегося, дворяне узнали. «Хватит их пинать!» — остановил своих бойцов Игорь. «Вяжите и тащите в башню страха!» «Дорогой Виконт!» — словно бы только что увидел Бюстина, радостно обратился к нему землянин. «Ты посмотри, что делается-то! Ходят тут всякие!» «Хорошо, что мы с тобой здесь оказались!» «Лена Кавл!» — обратился он к Айси. «Быстро отведи принца к правительнице!» — попаданец посмотрел на перепуганного мальчика-раба. «Дин, не бойся! Мы с Виконтом Бюстином разберемся, что за негодяи хотели к тебе приблизиться!» Бешенство в глазах чинорского аристократа Егорова восхитило. Злости на этот без пяти минут труп у попаданца не было никакого. Игорь еще даже не планировал, где и каким способом он отправит навстречу с порядком этого откровенно дрянного человека, но не сомневался, что сделает это весьма скоро. «Граф, ты откуда?» «Прогуливался с парнями, смотрю, кто-то лезет, и вот...» Попаданец ответил на приветствие растерянных дворян, чуть наклонив голову. «А ты как здесь делся?» Теперь можно было не торопиться. Посредник уже схвачен, а чтобы граф и никого не послал его предупредить или прикончить и не догадался, что планы заговорщиков герцогини и ее соратникам были известны заранее, Лойм и Парн задержали легата за столом разговорами о текущих делах. «Хотел посмотреть с друзьями на новые детские развлечения. Говорят, что это ты придумал». Бюстин выдавил эти слова из себя таким тоном словно сообщил о смерти любимого родственника. Говорят, в Гератуане кур даят. Приехали они, яйца несут, вполне успешно изобразил искренний смех землянин. Предлагаю пойти выпить, пока негодяев будут знакомить с дыбой и раскаленными клещами. В отличие от Бюстина, чье лицо перекосило гримаса злости, Его дружки предложению обрадовались. Эти халепщики знали, что графу Приарскому, советнику и, по слухам, любовнику правительницы плохое вино не подают. Игорь с интересом ждал, рискнет ли чинорский Виконт, ради чьих интересов во многом и пытался разыгрываться спектакль, дать в руки герцогине Гирфельской доказательство своего участия. Пошлет он сейчас кого-нибудь из своих людей к легату или герцогу Биранскому предупредить подельников о провале заговора и пленении исполнителей? Первый наблюдаемый порыв Бюстина так и сделать очень быстро прошел. Егоров прочитал по его лицу, что тот взвесил возможные варианты дальнейшего развития событий, Учел, что рядовые исполнители своими свидетельствами могут показать только на графа Симпилия и решил попытаться уйти в сторону. Чмошник и предатель подумал про него Егоров, но дружелюбно улыбаться Бюстину не прекратил. Само собой, граф Приарский ни в какой трактир приглашенную компанию не повел, но и в гостиную своих апартаментов тоже Ладно бы одного только Бюстина, а вот для дворян приживал слишком много чести. Во дворце имелось достаточно гостевых комнат, рассчитанных на посетителей любого ранга, кроме, разумеется, голодранцев, не из благородных. В одной из таких «приятелей» устроились и стали ожидать первых вестей из «Башни Страха». Граф Игорь предупредил караул, где посланцы могут его найти. Слуги быстро накрыли стол закусками и, халявщики угадали верно, принесли дорогого астанского вина в количестве достаточном, чтобы упиться в доску. Никаких сомнений, что неудачливые похитители очень быстро развяжут язык, у попаданца не было. Любые изменения во власти касались в основном руководителей верхних и средних ее эшелонов, да и то не всегда. По совету друга, Латана оставила на своих постах подавляющее большинство чиновников герцогства и столичного управления. Что же касается остальных, более мелких служащих, в том числе дознавателей и палачей, то они вообще все остались на своих местах. Их профессии в Орване часто были наследственными, как бы сказали в родном мире Егорова, «службу справляли трудовые династии». Опыт получать сведения с допрашиваемых копился и передавался из поколения в поколение, что не оставляло шансов любому человеку, попавшему в руки местной юстиции, хоть что-то скрыть. «Да уж, граф!» — один из биранских офицеров, чье лицо стало красным уже после второго кубка, почувствовал себя достаточно свободно, чтобы непринужденно вмешаться в разговор командующего Бюстина с маршалом Игорем. После твоего истерского похода казалось, что удивить больше уже ничем невозможно, но тут вдруг пошли невероятные известия, одно за другим. Виконт Чинорский сердито посмотрел на офицера, но смену темы поддержал, обратившись к попаданцу с вопросом. В самом деле граф, а когда твоя супруга успела инициироваться умением находить площадки и управлять перемещениями? «Есть тайны, которые не открывают даже мужьям, дорогой друг», — развел руками землянин. «Одним из условий, которые мне поставила Таня, давая согласие на брак, было то, что я никогда не стану выведывать у нее ничего про магию древних». Он склонился почти к самому уху сидевшего рядом Бюстина, заметив, как напрягли внимание остальные свутыльники. Подозреваю, что она сама с кем-то связана обязательствами по неразглашению такой великой тайны. Порядок или хаос — не мое это дело. Может, даже и жрецы в этом деле ни при чем. Напустил туманы Егоров. Переход разговоров от военных и хозяйственных вопросов к магии древних Игорю не понравился, и он уже хотел позлить Бюстина намеками над тщатность усилий чинорца по обаянию принцессы Ливорской, как в дверь гостиной вошел сам министр двора, барон Парн. «Маршал», — обратился бывший вор к своему благодетелю, — «тебя срочно требует к себе правительница. Что-то стало известно про тех негодяев?» «О чем они поведали дознавателям?» Виконт старался скрыть тревогу, но у него это не сильно получалось. Парн посмотрел на Бюстина и равнодушно ответил. «Герцогиня велела мне позвать графа Приарского. А зачем? С какой целью? Она мне сообщить не соизволила?» Учтиво кивнув Виконту, он пропустил Игоря вперед себя и вышел следом. «Госпожа в такой ярости, что не посвятит и нас Эмилией в суть происходящего, мы убежали бы отсюда подальше, хоть обратно в пилон», — пошутил министр двора. «Да, не повезло Латане родиться принцессой, могла бы великой актрисой стать», — согласился попаданец, зная таланты своей венценосной подруги. Гроза ощущалась уже в приемной герцогине. Здесь помимо баронета, начальника секретариата, находился десяток гвардейцев, причем кроме троих десятников, остальные носили нашивки офицеров. Никаких сановников, чиновников, аристократов, просителей и прочих посетителей, обычно ожидающих аудиенции у правительницы, сейчас здесь не было. Все присутствующие держали руки возле ножен мечей и напряженно вслушивались в злобные выкрики герцогини Гирфельской, доносящиеся из-за двери кабинета. «Маршал!» — в разнобой, но с заметным облегчением приветствовали вояки своего победоносного полководца. «Что, друзья, молнии сверкают, оливня все нет? Да, крент, это тебе не на коне врубаться в строй вескцев. Там, я помню, ты себя лучше чувствовал». Присутствующие рассмеялись, а капитан Крент приосанился. — А ведь так и есть, — согласился он с графом. Игорь, пожав предплечье офицерам и даже одному из десятников, оказавшихся на его пути, сам открыл себе дверь. Рабов сейчас здесь не было, а баронет Ланин, постельный клоп, оборзел, считая себя слишком важным, чтобы исполнять еще и обязанности слуги. Но в чем-то он прав. подумал землянин «Игорь, наконец-то! Знаешь, что случилось?» выкрикнула герцогиня, едва попаданец с парным переступили порог. «Еще нет, но, надеюсь, узнать», — Егоров изобразил поклон. В кабинете Латаны наблюдалось необычное многолюдство. Помимо принцессы здесь находилась Таня, граф Лоймремский Ремский, комиссар Дельян, начальник тайной службы, два дознавателя — и именинник, благодаря которому все присутствующие здесь и собрались. Имперский легат, граф Симпили Раванский. Гости, как и сама хозяйка кабинета, находились на ногах. «Он хотел похитить моего сына!» Герцогиня вытянула руку, указывая пальцем на представителя своего дяди-императора. «Может, даже убить!» — чуть ли не взвизгнула она. «Герцогиня, это был розыгрыш!» — устало произнес бледный как мел легат. Было заметно, что лжец уже устал оправдываться. Симпилий, похоже, теперь просто ожидал, каково будет решение правительницы. Однако с уважением, — подумал землянин, — судя из контекста произнесенных венценосной подругой слов, — Легат своих подельников не выдал. Впрочем, чем бы ему это помогло? «Розыгрыш!» — маневрировать голосом у принцессы получилось великолепно, теперь она почти рычала. «Я напишу своему дяде-императору. Пусть он мне ответит, давал ли он тебе полномочия похищать и убивать моего Дина. И мне уже не важно. Не важно, слышишь?» «Занимался ли ты самоуправством? Или Тулви Третий, которому я верила как отцу, пошел на поводу моего братца Вернига? Я чувствую, без него такое подлое деяние не могло обойтись!» Она вновь сменила тон в этот раз на равнодушно отстраненный, обратившись к начальнику тайной службы. «Поместить графа Симпилия в гнилую яму, на цепь, давать только хлеб и воду». «Игорь», — посмотрела она на советника, — «считаю, что все наши договоренности, касаемые передачи таможенных платежей из порта, теперь не действуют, и вопрос возврата заемных средств сейчас не стоит. Как считаешь?» Про доходы спорта попаданец с венценосной подругой уже обсуждали, а вот про заморозку выплат по долгу и не думали. Игорь, конечно, не до конца еще понимал местные финансовые правила, но изображать ворвание из себя американцев, прощающих свои долги, посчитал перебором. На вопрос герцегине первым среагировал легат. У тебя будут проблемы не только с моим государем, но и с Конгрессом. С чего бы? фыркнула Латана. Союзникам-правителям я ничего не должна. С императором я обговорю все наши дела. А о том, чтобы ты не мутил воду и не строил козни, я позаботилась. И не надеясь в башне умереть, как негодяй Лайч, за тобой будут присматривать. Возможно, я и сама стану тебя навещать. Вдруг ты подумаешь и решишь еще что-нибудь интересное рассказать. «Баронет!» Правительница дала знак начальнику тайной службы. «Уведи его!» Никакого сопротивления граф Симпилий не оказал. Наверное, посчитал унизительным, если его начнут скручивать, как какую-нибудь пойманного мелкого воришку. Егоров ожидал от него угроз или оскорблений в адрес Латаны, но тот промолчал. Вина легата была очевидна ему самому, И Симпилю еще предстояло осмысливать, что с ним произошло и в чем он просчитался. — Герцогиня, позволь я на твой вопрос отвечу чуть, чуть позже, — сказал Игорь, — мне нужно будет подумать. Лана быстро поняла, что друг не хочет говорить при посторонних, и отпустила дознавателей. Оба служащих с заметным облегчением покинули кабинет грозной правительницы, — Затем герцогиня отпустила и толпившихся в приемный вояк. «Как я выглядела?» — поинтересовалась принцесса, когда в комнате остались только свои. «Может ли гад догадаться, что мы его подлость раскусили с самого начала?» Она опустилась в свое кресло, что послужило сигналом и всем остальным. «В ногах правды нет». «Ты смотрелась, как всегда, великолепно», — честно похвалил подругу землянин. приобняв, севшую на диван с ним рядом Таню. «Симпилий не дурак, времени на размышления ты ему обеспечило много, так что вполне вероятно, о чем-то он начнет догадываться. Только догадки к делу не пришьешь». «И это, ладно, я, конечно, понимаю и не раз говорил, что услуга уже оказанная, ничего не стоит, но посланник твоего дяди все-таки сильно тебе помог. Может, ну ее нафиг, эту гнилую ему?» И обычной камеры хватит, нет?» «Я подумаю, Игорь. Но не забывай, он ведь решился подвергнуть опасности моего сына. Поэтому лучшее, что смогу для Симпилия сделать, это приказать его незаметно удавить или заморить голодом. Прощать его подлость я не намерена. Впрочем, почитаю, что мне ответит дядюшка Тулый. «Парн», — обратилась она к министру двора, — «пошли кого-нибудь к Пусть она наследника приведет.